Глава 4. 30 мая, 15 часов 54 минуты по восточному летнему времени. Вашингтон, округ Колумбия. Кэтрин Брайант еще никогда не видела босса таким расстроенным. Ее кабинет выходил на центр связи в подземной штаб-квартире Сигмы. Кэт через окно наблюдала за тем, как директор Кроу расхаживает по соседней полукруглой комнате, а со стен глазеют станции цифровой связи и компьютерные мониторы. Словно посмеиваются над его бессилием. «Он скоро дыру протрет на нижний этаж», — заметил муж Кэт. «Ты бы ему валиума в кофе подсыпала, что ли?» «Вот ты шутишь, монк но может дойти и до этого». Кэт почесала маленький шрам на подбородке. Движение было непроизвольным, вроде нервного тика. Оно выдавало ее собственное желание действовать, а не просто переводить звонки да отслеживать болтовню мировых разведслужб. «Однако она...» Второй человек в отряде после директора знал о место месте. Ее завербовали в Сигму из военно-морской разведки. Как разведчику-аналитику Кэт почти не было равных в мире. «Есть новости из Каира?» – спросил Монг. «Только мрачные». Она посмотрела на мужа. Монг-кокколис был на несколько дюймов ниже ее, а внешностью и комплекцией напоминал бульдога. Словно для соответствия имиджу, Монг брил голову на и не исправлял кривой нос. Результат давнего перелома. Три часа назад, когда грянула катастрофа, Кокколис потел в здешнем тренажерном зале, поэтому до сих пор был в кроссовках, спортивных штанах и камуфляжной футболке с эмблемой зеленых беретов на груди. Две скрещенные стрелы и кинжал. Глядя на Монка, никто не усомнился бы в его спецназовском прошлом. Однако многие недооценивали редкостный ум, кроющийся за внешностью боксера. В Сигме знания Монка в области медицины и биотехнологии высоко ценили. В УППОН и ЭР тоже. Впрочем, для этих организаций Монк был еще и штатным подопытным кроликом. Во время одной из прошлых операций он потерял кисть, и с тех пор на нем опробовали уже целый ряд протезов. Их совершенствовали по мере развития технологий. Нынешняя рука связывалась с нейронным имплантом, что позволяло Монку отлично управлять пальцами. «Что значит «мрачный», Кэт?» Он возился с креплением протеза на запястье, еще не успев привыкнуть к новой игрушке. «В Каире полный хаос. А карантин?» Кэт фыркнула. «Медицинская инфраструктура Каира, мягко говоря, старая. Состояние аварийных служб не намного лучше. Во время эпидемии от них толку мало. Все равно, что тушить пожар из водяного пистолета. В Великобритании зараженные есть?» «Пока...» На мониторе выскочила сводка ЦКЗ. Центра контроля заболеваемости, отмеченная красным флажком. Кэт бегло просмотрела данные. «Плохие новости?» монк заметил, как она напряглась. «Плохие?» У нескольких сотрудников Каирского и Лондонского аэропортов подскочила температура. Кэт перевела взгляд на мужа. В том числе и у бортпроводника British Airways. «Похоже, кот все-таки вырвался из мешка». «Отчет предварительный?» Пока рано утверждать, талия – это болезнь, которая поразила работников египетского морга. Однако сидеть сложа руки нельзя. Я начну мобилизовывать многопрофильные лечебные учреждения. И у нас, из за границей». Кэт покачала головой. В случае масштабных организационных действий все обычно упиралось в бюрократические проволочки. Она не сразу заметила, что ее пальцы вновь скребут шрам на подбородке. За окном в очередной раз мелькнул Пейнтер. Кэт понимала, он хотел бы быть в Лондоне, а не отсиживаться здесь. Штаб-квартира «Сигмы» занимала старое бомбоубежище времен Второй мировой под Смитсоновским институтом. Такое расположение обеспечивало «Сигме» удобный доступ как в кулуары власти, так и в лучшие научные центры и лаборатории страны. Однако сейчас Пейнтера это не радовало. Он мечтал выйти в поле и возглавить поиски напавших на Британский музей. Из старого досье Кэт знала, что директора и софию Альмаас связывает общее прошлое. Эта женщина была дорога Пейнтеру. Словно уловив мысли Кэт, он вновь включил видео, снятое во время разговора с доктором Альмааз. Кэт просмотрела ролик уже четыре раза. В кабинет Софии ворвался человек в маске, выстрелил в хранительницу музея из ружья-транквилизатора, вонзил ей в грудь два оперенных дротика, затем пустил в экран пулю из обычного пистолета. Из него же преступник убил двух сотрудников музея, в том числе мелькнувшую на видео молодую женщину, младшего хранителя. Когда подоспела помощь, Софии в кабинете не было. Пейнтер остановил запись и уставился на последний кадр. Доктор Альмааз тянет руку к экрану. «Если б ее хотели убить, то убили бы», – пробурчал монк «Похитителям от нее явно что-то нужно». «А что с ней сделают потом?» – возразила Кэт. «Хорошо бы нам успеть раньше», – помрачнел Кокколис. Кэт глянула на часы на мониторе. «Куда подевался Грей?» «У вас через 35 минут самолет в Лондон». Монг пожал плечами. «Он в больнице с отцом и братом. Обещал подъехать прямо на аэродром». «Как отец Грея?» «Не очень». Монг провел рукой протезом по бритой макушке. «Но главная проблема не в отце, а в брате». 16 часов 14 минут. ни одно, так другое». Коммандер Грейсон Пирс сидел у постели отца. Они только что вернулись в дом престарелых из больницы Холли Кросс после медицинского обследования. Даже простая поездка в машине скорой помощи далась старику тяжело. Грей наблюдал, как сиделка подтыкает простыни вокруг отца и силился разглядеть в нем того жесткого техасского нефтяника, который некогда тиранил семью. Человек суровый и грубый, он бурно отстаивал свою независимость, даже после аварии на буровой, когда ему отсекло ногу по колено. Раньше Грей с отцом часто сталкивались лбами. Оба слишком упрямые для уступок, слишком гордые. Эти-то баталии и занесли Грея далеко от дома. Сперва в армию, потом в десантники и, наконец, в сигму. Пирс рассматривал морщины, избороздившие старческое лицо, подмечал землистый цвет кожи ввалившиеся глаза. Сиделка начала взбивать подушку. Отец глубоко вдохнул. Грудь высоко поднялась. Обычно это предвещало тираду ругательств. «Бегают тут вокруг него, понимаешь. С Джексоном Пирсом нечего цацкаться, он вам не такой». Однако грудь покорно опала. На возражение просто не осталось сил. Грей решил прогнать сиделку сам. «Достаточно. Отец не любит, чтобы над ним тряслись». Девушка отошла. «Мне еще нужно промыть центральный катетер?» сообщила она Грею. «Давайте через пару минут». Он бросил взгляд на часы. «Только пара минут у меня и осталось». «Нужно бежать». Его ждали на аэродроме. Грей покосился на двери. «Где же Кенни?» «Наверное, по дороге из больницы брат где-нибудь завис. Решил посмаковать последние минуты свободы. Раз Грей улетал, то дежурство переходило к Кенни. По дежурство Так они звали между собой эту обязанность. Со временем она становилась все тяжелее для обоих братьев. Грей нетерпеливо осмотрел палату. Лучше всего к ней подходило определение «спартанское», Да и с большой натяжкой. Платяной шкаф, на разделительная занавеска на потолочных роликах, тумба на колесиках. Вот и вся обстановка. Эта комната станет для отца домом на ближайшие шесть недель. Месяц назад отец поскользнулся, упал и глубоко распорол культю ноги. Старика отвезли в травматологию, наложили швы. Все уже вроде было в порядке, вот только откуда-то вдруг взялась устойчивая субфибрильная температура. Поставили диагноз. Вторичная костная инфекция и легкий сепсис, довольно распространенное осложнение у пожилых пациентов. Еще одна операция, стационарное лечение, и отца направили сюда, на шестинедельный курс внутривенной антибиотикотерапии. Грей виновата вздохнул. «Может, оно и к лучшему. Здесь, по крайней мере, ему обеспечат круглосуточный уход, пока меня не будет». Кенни даже в лучшие времена был не самой ответственной сиделкой. «Я готов уйти». раскрепел старческий голос из кровати. «Пока нужно побыть здесь, пап», — сказал Грей. «Предписание врача». В последнее время отец воспринимал действительность смутно. То, что начиналось как приступы забывчивости, потеря ключей, и повторение одних и тех же вопросов, путаница между правой и левой, в конечном итоге привело к диагнозу болезнь Альцгеймера. Еще один удар для человека, который отчаянно цеплялся за независимость. В прошлом году Грей попробовал на свой страх и риск экспериментальное лечение. Выкрал из лаборатории лекарство, сулившее надежду при дегенеративных нейропатиях, и оно вдруг сработало. Целый ряд эмиссионных томографий подтвердил отсутствие новых амилоидных бляшек в мозге. Болезнь перестала прогрессировать. Однако повернуть процесс вспять волшебное лекарство, увы, не могло, и это оказалось палкой о двух концах. Отец мыслил относительно ясно, был контактен, но так и не стал собой прежним. Болезнь разрушила его личность. Пирс-старший застрял где-то посередине, заблудился в вечном тумане. «Я хочу к Гарриэт, вновь произнес отец, уже настойчивый. Грей тяжело вздохнул. «Мама погибла несколько лет назад. Он не раз рассказывал об этой трагедии отцу, и тот явно понимал в определенной степени. Отец часто горевал по маме или вспоминал вслух какие-нибудь забавные истории о ней». Грей дорожил такими минутами. Однако, когда Пирс-старший уставал или нервничал, как сейчас, он терял представление о времени. Грей погладил отца по руке. Позволить ему и дальше заблуждаться, или вновь поведать горькую правду. Грей взглянул в голубые глаза старика, такие же голубые, как у него самого, и вздрогнул. Они светились умом, как раньше. «Пап?» «Я готов уйти, сын», – отчетливо повторил отец. «Я... я очень скучаю по Гарриет. Я хочу к ней». Грей примерз к полу, утратив дар речи. Отец вечно воевал с миром, во всем усматривал неуважение к себе и злился. Злился даже на собственного упрямца сына. Откуда вдруг такое смирение? Оно совсем не вязалось с образом того жесткого человека, который растил Грея. Не успел он ответить, как в палату вихрем влетел Кенни. Семейное сходство братьев было налицо. Одинаковый рост, одинаковые густые темные волосы, одинаково цветущий вид, свойственный уроженцам Уэльса. Только программист Кенни, в отличие от стройного командора Грея, отрастил себе внушительный пивной живот. Спасибо сидячей работе и частым ночным попойкам. Вот, журналов отцу прикупил. Кенни помахал пакетами из 7-11. «Спортс Иллюстрейтед, Гольф Дайджест, и перекус привез, чипсы и конфетки». Он подтащил к кровати стул и упал на него. Дышал Кенни тяжело, будто после марафона. Грей уловил явственный аромат виски. Младший братец явно прикупил не только то, что перечислил. «Можешь идти, теперь моя очередь. Я присмотрю за отцом». В голосе Кенни прозвучал легкий упрек. «Должен же кто-то о нем заботиться, верно?» Грей скрипнул зубами. Кенни знал, что он работает на правительство, но без подробностей о Сигме. Если честно, Кенни вообще-то не очень интересовался старшим братом. Как только Грей встал, отец одарил его суровым взглядом и едва заметно покачал головой. Послание было ясно. Старик не хотел, чтобы Грей упоминал об их разговоре. Видимо, трогательное признание предназначалось исключительно для ушей старшего сына. «Ладно, одной тайной больше». Он склонился над кроватью, обнял старика на прощание, почувствовал себя неловко. «И потому что отец полулежал, и потому что публичные нежности были между ними редки». Пирс-старший высвободил руку, похлопал сына по спине. «Не задай там перцу». Так уж вышло, что отец знал правду о работе Грея. «А как же? Навещу тебя, когда вернусь». Он встал. Внутри словно что-то щелкнуло. Начался мысленный настрой на предстоящую операцию. Годы в десанте научили Грея мгновенно переходить от отдыха к делу, падать с койки при свисте подлетающей бомбы, нырять в укрытие при щелчке снайперского выстрела. Когда солдату приходит время действовать, он действует. Вот и сейчас время пришло. Уже в дверях Грей остановил голос отца, на удивление сильный, словно голос прежнего Джексона Пирса. «Дай мне слово!» «Какое?» — Грей оглянулся, наморщив лоб. Отец заморгал. Привстал на локте, но даже это усилие было для старика слишком тяжелым. Он задрожал и рухнул назад в подушки На лице проступила знакомая растерянность. «Па!» – позвал Грей. Слабым взмахом руки его отпустили. «Слушай, Грей, если уходишь, то уходи!» – подлил масло в огонь Кенни. «Дай отцу отдохнуть! Кончай тянуть кота за хвост!» Грей стиснул кулаки, завертел головой. «Куда бы ударить!» передумал и молча вылетел из палаты. На улице он глубоко задышал и поспешил к своему мотоциклу Yamaha V Вимакс». Взгромоздился на железного коня, натянул шлем и завел двигатель. Тот гортанно рыкнул. Грей позволил мотору порычать в выплеснуть бессильную злобу хозяина. От грохота завибрировала каждая клеточка, и Грей рванул с места. Резко вывернул со стоянки на улицу, низко положил мотоцикл, затем выровнял и дал газу. Однако последние слова отца летели следом. «Дай мне слово». Что это значит? Грей грызла чувство вины. И за то, что уезжал, и за то, что радовался отъезду. Пирс уйму времени посвятил метаморфозам отцовского здоровья. Он так долго сражался с бесплотными демонами, что сейчас мечтал о сражении настоящим, с противником, которого можно ухватить руками. Грей позвонил в штаб-квартиру Сигмы и доложил Кэт. «Я в пути. Прибуду на аэродром через 15 минут». Монк тебя встретит», — раздался ее голос в шлеме. «Полное досье по операции ждет в самолете». Директор уже обрисовал Грею ключевые моменты. Пейнтер был заинтересован в этом деле лично, поэтому попросил Пирса возглавить операцию в Лондоне. «Как там обстановка?» — поинтересовался Грей. «Музей оцеплен. К сожалению, камеры наблюдения не засняли на летчиков. Сейчас полиция прочесывает близлежащий район в поисках свидетелей. А вторая потенциальная жертва – Джейн МакКейб. Оттуда пока ничего не слышно. Он прибавил скорость. Похоже, ситуация обостряется с каждым часом, а Грей с Монком прилетят в Нордхолд на авиабазу Королевских военно-воздушных сил в западном районе Лондона лишь на рассвете. Из-за такого промедления Пейнтер Кроу уже задействовал в Англии двух оперативников Сигмы, которые оказались ближе к месту. Один участвовал в конференции в германском Лейпциге, другой был в Марракеше, изучал черный рынок краденного ближневосточного антиквариата. Они составляли странную парочку, но необходимость часто плодила неожиданные союзы. Впереди показался поворот на частный аэродром. Грей прибавил газу и помчал ко въезду, думая об этих двух оперативниках. «Да поможет Бог тому, кто встанет у них на пути. Если они, конечно, сначала не убьют друг друга».